Глава 67. Реджина, сестра Эллы, спит одна в спальне. Ее муж, как обычно, находится в деловой поездке. У Дэвис есть свои догадки по поводу этих поездок, и кажется, что у Реджины тоже. Но об этом в другой раз. Цифровые часы рядом с кроватью Реджины показывают 2.24. «Редж! Реджи, проснись! Реджина шевелится и открывает глаза. Дэвис одета в джинсы, кроссовки без носков и футболку Канзасского университета, явно без лифчика. Но проснуться ее заставляет вид оружия в кобуре на бедре сестры и висящее на шее удостоверение личности. «Что? Мне нужно идти. Прямо сейчас. Я вернусь до пробуждения Лори». По крайней мере, Дэвис на это надеется. «Возникла проблема». «Какая проблема?» «Я не могу объяснить, Рэдж. Надеюсь, ничего серьезного». Но Элли больше так не кажется. Она верит Кефлину во всем. И может только надеяться, что еще не слишком поздно. Я позвоню, когда все уладится. Реджи продолжает задавать вопросы, когда ее сестра уходит. Элла сбегает по лестнице, перепрыгивая через ступеньку и хватает ключи из корзинки у двери. Машина Дэвис стоит на подъездной дорожке перед домом, но, черт возьми, позади нее Реджина поставила свою. Дэвис едет вперед пока не срабатывает датчик столкновения, когда машина задевает бампером крыльцо. Затем она выкручивает руль и сдает назад, толкнув Субару Реджи с такой силой, что машина покачивается на рессорах. Выезжая задним ходом на дорогу, Дэвис едва не сбивает почтовый ящик. Она смотрит на часы на приборной панели. 2.28. Улица пустына. И Дэвис игнорирует знаки стоп, притормаживая только, чтобы проверить, не приближаются ли огни фар. Она выезжает на седьмую улицу. Большая ошибка. Там идет ремонт. Виднеется ряд сигнальных огней вокруг ямы на дороге. В ночи оранжевые огни кажутся размытыми. Дэвис заезжает на чью-то подъездную дорожку, разворачивается и едет по восьмой улице, проклиная задержку. Она достает из кармана мобильник, и когда на перекрестке Макинали-стрит светофор загорается красным. Дэвис просит Сири позвонить в полицию Грейтбенда. Дэвис называет себя, сообщая диспетчеру, что к региональной больнице направляется потенциальный стрелок «Пришлите всех свободных офицеров». Диспетчер говорит, что ей некого послать. Кто-то позвонил и сообщил об угрозе взрыва бомбы в средней школе. Даже трех бомб. И несколько офицеров ночной смены отправились туда, чтобы перекрыть улицы, ведущие к зданию школы. Сапёры уже в пути из уичиты. «Нет никакой бомбы». — твердит Дэвис. — Этот человек хочет отвлечь ваших сотрудников, пока не закончит то, что собирается сделать. — Мэм, инспектор, откуда вы это знаете? Часы на приборной панели показывают 2.39. Элли приходит в голову, что недостаток Веры — это проклятие разума. Она бросает телефон на пассажирское сиденье и сворачивает на Макинли. Дэвис жмет педаль газа. Затем обеими ногами выжимает тормоз, потому что какой-то ночной бродяга выталкивает на дорогу магазинную тележку. Дэвис обеими руками давит на клаксон. Мужчина лениво показывает ей средний палец, продолжаете вперёд. вперед. Дэвис объезжает его и давит нога, составляя позади 50-футовые следы от колес на асфальте. Вот, наконец, Кливленд-стрит. Издание больницы впереди. Красная вывеска, скорая помощь, служит Дэвис маяком. Сейчас 2.46. Опередила его, думает Дэвис. Если Дэнни не ошибся со временем, я опереди. В зеркале заднего вида появляется красный внедорожник. Он равняется с Дэвис, едва не зацепив ее машину, затем чится вперед. Дэвис лишь мельком успевает увидеть водителя, но этого достаточно. это пухлая паучья жопка все ей говорит. Вспыхивают задние фары внедорожника, когда тот останавливается перед главным входом. Из машины выходит жалберт в чёрном пиджаке и старомодных мешковатых джинсах. Несмотря на страх и ощущение, будто Дэвис видит свой собственный сон, не прошло и часа с тех пор, как ее разбудил телефонный звонок. У нее возникает чувство, что она стала свидетелем поразительного чуда. Потому что Дэнни оказался прав во всем, и теперь она знает, что он чувствовал на автозаправке Тексако, когда его сон стал реальностью. Дэвис не сбавляет скорость, а просто врезается сзади в машину Джалберта. Он разворачивается, выпучив глаза, и тянется за пистолетом. Элла правой рукой нажимает на клаксон. «Просыпайтесь, люди, просыпайтесь!» И левая открывает дверь. Выходя, она достает свой пистолет, надеясь на две вещи. Что ей не придется стрелять в своего бывшего напарника, и что ее бывший напарник не выстрелит в нее. У Дэвис есть маленькая дочь, которой она хочет вернуться. «Фрэнк, остановись! Не входи туда!» «Элла, что ты здесь делаешь?» Он выглядит таким измученным, — думает Элла, — таким потерянным и таким опасным. Убери оружие, Фрэнк. Из больницы начинают появляться люди. Медсёстры в розовых и голубых спецодеждах. Пара санитаров в белом, врач в зеленом халате, пара пациентов из стационара, у одного из них рука на перевязи. Он лжет, Элла. Ты что, не понимаешь этого? Они целятся друг в друга из глоков, как пара стрелков из вестерна. На такой близкой дистанции пули сорокового калибра смертельны. Если начнется стрельба, один из них или оба наверняка погибнут. Нет, Фрэнк, они поймали преступника в Вайоминге. Его зовут Эндрю... Да, Айверсон, Джалберт кивает. В это я верю. Но они были заодно. Разве ты не понимаешь? Мысли логически, Элла, это тандем убийц. Пораскинь мозгами. «Как ты можешь верить в его рассказни? Ты слишком умна для этого. В 10 раз умнее, в 20 Из больницы выходит все больше людей. Они толпятся на крыльце. Дэвис хочет крикнуть, чтобы они возвращались внутрь, но не смеет отвести взгляд от Джалберта. Теперь она слышит твой сирены. Он приближается, но слишком далеко, слишком. «Фрэнк, как ты думаешь, почему я здесь? Как, по-твоему, я об этом узнала?» впервые он кажется растерянным. Я... не знаю. Мне позвонил Дэнни. Он знал, что ты придешь. Увидел это во сне. Какая глупость! Ложь! Байка для детей! Но я здесь! Как еще ты можешь это объяснить? Из отделения неотложной помощи вышла медсестра. Крупная женщина в синем халате. И сейчас она подкрадывается к Джалберту со спины элла хочет предупредить ее что это плохая идея худшая идея но не решается жалберт подумает что она пытается отвлечь его и выстрелит я не могу говорит жалберт тебя не должно быть здесь думаю тебя здесь и нет это галюцы крупная женщина хватает жалберта прижимая к себе она кажется фунтов на 60 тяжелее его но он молниеносно реагирует он наступает ей на ногу Женщина вскрикивает, ее хватка ослабевает. жалберт высвобождает одну руку и ударяет ее локтем в горло. Медсестра с кашлем отступает назад. Он поворачивается к ней лицом и спиной к Дэвис. «Фрэнк, брось оружие! Брось его! Брось! Брось!» Он будто не слышит ее. Медсестра сгибается пополам, хватаясь руками за горло. Жалберт поднимает пистолет. Он делает это очень медленно. У Эллы есть время вспомнить все мили, которые они проехали по дорогам Канзаса, все Канзасские закусочные, которые они посещали, подготовки к допросам, Посиделки на бесконечных брифингах. У Дэвис есть время, чтобы выстрелить, но она этого не делает. Не может. Она в состоянии только наблюдать, как Джалберт продолжает поднимать пистолет, но не направляет оружие на медсестру. Он приставляет пистолет к своей голове. Фрэнк, нет! Прошу, нет! «Я сделал все это ради бедной миссы Вон!» — говорит Жалберт. «Три, два, один». И он нажимает на курок.